Нью-Йорк. Нью-Йорк. Январь 1939 года. Я приехала в Нью-Йорк 14 января, и уже следующее утро встретила меня кричащими газетными заголовками. Хемингуэй одержал победу, отправив противника в нокаут. Как выяснилось, какой-то придурок в ночном клубе Аист потрепал Эрнеста по щеке, И спросил, «Крутой, да?» Хемингуэ, естественно, ему врезал. И теперь в газетах не могли не вспомнить о драке, которая произошла в кабинете Перкинса два года назад. Но для нас с Эрнестом, несмотря ни на что, Нью-Йорк был все равно, как Париж, только больше. Мы повсюду ходили вместе. Настроение мне портило лишь на путстве Мэти. Мы даже посетили показ испанской земли. И компанию нам составил Джек, сын Эрнеста от первой жены Хэдли. Он подсел к нам в такси. «Привет, Бамби», — сказала я и тут же прикусила язык. Ведь тысячу раз напоминала себе, что надо обращаться к нему по имени. Какому парню понравится, что незнакомая женщина знает его детское семейное прозвище? Я, Марти, очень рада с тобой познакомиться, Джек. У меня такое чувство, что я давно тебя знаю. Твой отец страшно тобой гордится и постоянно рассказывает о тебе нам, своим друзьям. Бедняга глазел на меня, Разину Фрод, как будто я мираж. Хотя для парня, который только что приехал в Нью-Йорк из закрытой школы для мальчиков, куда не допускаются женщины, и где разве что мельком можно видеть пожилую супругу директора, такая реакция была вполне нормальной. "Шатс", сказал Эрнест, "прибыл к нам из школы Storm King. Это недалеко от West Point". Примечание: Шац означает сокровище, клад. Конец примечания. Он там не только лучший чёртов боксёр, но ещё и лучший чёртов ученик, первый в своём классе и второй во всей школе. Это целиком заслуга его матери, Хедли. Просто отличная мать. Однако я тоже кое-чему научил сына. Благодаря моему влиянию Шац может выпить ящик рома. и послать подальше директора. Пока Бамби пытался вновь обрести дар речи, Хемингуэй пританцовывал перед ним как боксёр на ринге, изображая прицельные удары и рассказывал мне, что кроме всего прочего, его старший сын отличный рыбак. Бамби тоже начал изображать боксёра и наконец обрёл голос. У нас в школе в нескольких прудах водится форель. Радужная? поинтересовалась я. Нет, в основном ручьевая. Ну и радужная тоже есть. А вы умеете ловить рыбу, мисс Гэлхерн? Буду счастлива с вами порыбачить, мистер Хемингуэй. Бэмби зарделся и улыбнулся от уха до уха. Вайсст он почти не притронулся к ужину, так старался произвести впечатление на отца и на меня. Мы обсудили новости из Испании. Роберт Капп снова вернулся туда, а Херб никуда и не уезжал. Они бежали из Барселоны 22 января, когда правительство покинуло город. У меня пропал аппетит. Мои друзья в Испании продолжали заниматься настоящим делом, а я сидела в тепле, за сытным ужином, хотя моё место было рядом с ними. Редакция журнала Life организовала для Роберта отъезд вместе с американцами. Но этот идиот отказался. Сказал, что рискнёт остаться с Хербами и другими, и неважно, что у него даже чёртового паспорта нет, сказала я. Бамби фхихикнул, услышив, как я чертыхаюсь, и это естественно сподвигло меня на дальнейшее богохульство. Если сквернословие приведёт меня в ад, шипнул я ему. Что ж, я уверена, Там собеседники поинтереснее, чем в раю. А если станет жарко, я просто сниму свою чернобурку. Когда мы одевались перед тем, как выйти на улицу, Эрнест спросил у сына: "Ну, как тебе понравилось Марти? Оставит её себе? Если не оставишь, я заберу её себе", ответил Бамби. Джек не был сыном Полин. Думаю, частично из-за этого он так легко впустил меня в свою жизнь. Возможно, я даже не была первой подругой, с которой его познакомил отец. Дети могут смириться с тем, что родители разлюбили друг друга. Главное, чтобы они продолжали любить их самих. А Эрнест по-настоящему любил сыновей и ничто и никогда не смогло бы это изменить. Да, возможно, я Когда писала Мэтти то письмо, ещё не была до конца уверена в своих чувствах. Но теперь нисколько не сомневалась, что действительно люблю Эрнеста и смогу полюбить его детей. В начале февраля на конфирмацию Патрика собралась вся семья. В Киуэст приехали мать Эрнеста и родители Полин, и еще ее дядя Гэс, который ни в чем не отказывал племяннице, и ее муж, и был щедр, даже когда они ни в чем не нуждались. Хемингуэ считал, что «я тоже должна участвовать в торжестве». И пытался убедить меня в этом, когда мы в один из наших последних вечеров в Нью-Йорке прогуливались по Пятой авеню, разглядывая витрины с одеждой, обувью, ювелирными украшениями, мебелью и тканями. "Мышонок обожает тебя не меньше, чем Бамби", настаивал Эрнест. А моя мать всё вспоминает о том, как прекрасно ты выступила в Чикаго во время своего маленького турне. «В ходе этого маленького турне, да будет тебе известно, я посетила двадцать два крупных города», — сказала я. «Ладно, во время твоего грандиозного турне, ну что, приедешь?» «Очень сомневаюсь, что Полин будет рада видеть меня на конфирмации своего сына». «Тогда поехали на Кубу», — предложил Эрнест. «Он уже не раз плавал на Кубу в одиночестве». ему нравилось сбегать от суеты светской жизни, которую организовывала в киуэсте-Полин. теперь это было уже не то идеальное для писательства тихое местечко, что прежде куба оказалось идеальным вариантом. она служила оправданием для работы. эрнест мог за считанные часы добраться туда на своём катере до киуэста. и также быстро вернуться обратно а вот к нему из штатов никто приплыть не мог бонж ну что мне делать на кубе у меня накопилось достаточно рассказов для новой книги три из них правда уже публиковались в журналах Esquire и Cosmopolitan но они там всё переиначили а я хочу вернуть исходный вариант включу в сборник также пейзаж с фигурами И потом я ещё планирую написать три больших рассказа. Один про Тироэльскую операцию, второй про бой в ущелье Гвадорама и третий про старого рыбака, который в одиночку несколько дней на своей лодке бился с огромным меченосом только для того, чтобы в конце концов эту рыбину сожрали акулы, потому что он не смог затянуть её на борт. Но сперва мне надо съездить на Кубу. и самому выйти на ялике в море, чтобы не скормить читателю фальшивку. Фальшивку, начиная говорить, как ты, да? Мы с тобой клуб теперь тесно сплетены вместе, как две нити одной верёвки, как бы только не нароком не придушить друг друга. Поедем на Кубу, муки. Ты столько времени рисковала жизнью в Испании, и в результате вся эта гниль забила тебе голову. Ничего. Солнце высушит грязь, а ром всё простерилизует. Мы затормозили возле витрины, в которой был выставлен обеденный стол с чудесным фарфоровым сервизом, с салфетками, бокалами, подсвечниками, серебряными приборами, супницами и большими плоскими блюдами. Всё было так идеально подобрано, что меня даже в дрожь бросило от восторга. Мне надо писать Эрнестина. Это единственное, что поможет избавиться от гнили в голове. Мне предложили выступить с лекциями в Нью-Йорке и по всей треклятой стране, но я сказал, что у меня нет на это времени. Тебе не нужны деньги. «Не слишком ли опрометчиво отказываться от подобного предложения?» Говорил с ними очень вежливо. «На случай, если не смогу наскрести рассказов для сборника, я окажусь на мели». Объяснил, что сейчас занят, но как-нибудь потом, возможно, смогу. «Марти, на Кубе днем мы будем писать, а по вечерам пить ром и заниматься любовью». Я погладила пальцем букву на витрине «Положение». Сколько вечеров место, скажи, чтобы я могла планировать. Он накрыл мою ладонь своей. Мы стояли на тёмном тротуаре и смотрели на обеденный стол, выставленный в ярко освещённый витрине. Планируй на всю жизнь, муки. Значит, Куба, сказала я, звучит заманчиво. Там не надо будет скрывать наши отношения. Можно выйти на яркий солнечный свет и жить так день за днем, только я и Эрнест. В Штатах нам такого места не найти, ведь Хемингуэй – знаменитость, а кругом снуют фотографы, которые зарабатывают на жизнь тем, что делают снимки известных людей для скандальных статей. Можно попробовать жить вместе на Кубе, и тогда Эрнесту не придется оставлять мать своих детей». Мэтти всё правильно сказала. Если он любит меня безмерно, а я люблю его так же сильно, и его брак трещит по всем швам, тогда ладно. Но если Эрнест бросит Полин ради меня, я буду ему обязана, а этого мне хочется меньше всего. Да и в любом случае из меня вряд ли получится жена, для которой муж всегда будет на первом месте. А вот эгоистичные любовницы из меня хоть куда. Эткая конченная эгоистка. Я боюсь писать место, призналась я. Просто кишки скручивает от страха, когда об этом думаю. Ты просто очень давно не была на солнце, ответил Эрнест. Всё решено, поехали со мной на Кубу. Куба! Там мы станем писать днём. и пить ром по вечерам. Будем спать в одной постели, и все у нас будет общее. Проверим, не заглохнут ли наши моторы на жидком топливе повседневной жизни без крепкой рюмочки войны».